Глава двадцать восьмая. Скарлетт, что было сил, сжала стеклянную дверную ручку, так что побелели костяшки пальцев, и прислонилась спиной к филенке, как будто не желая допустить возвращения конкретного человека. «Телла, что у тебя за дела с наследником престола?» Улыбка исчезла с лица Скарлет, а голос из сладкого, как патока, превратился в кислый. «А я, то решила, что он тебе нравится? Ты так с ним любезничала?» Как иначе я должна была поступить? Я наслышана о его порочной репутации, и он член королевской семьи. По всему дворцу развешано его изображение. Скарлет снова подошла к кровати и присела на край. Она была похожа на сверкающую малиновую птицу, готовую прибольно клюнуть. «Телла, что происходит? Когда Хулиан велел мне поспешить в твои покои, по мрачному тону его голоса я решила, что ты при смерти». А потом Джекс выдал нелепую историю о том, как ты выпала из небесного экипажа. Это он причинил тебе боль? Нет, Джекс меня и пальцем не тронул. Тогда расскажи мне, что случилось? Хулиан ничего не объяснил и просто сбежал. Я даже не успела велеть ему убираться. Телла потянула за свисающие с ее платья ленты цвета морской волны, избегая встречаться с требовательным взглядом сестры. Скарлет продолжала смотреть на нее так, словно та сделала что-то предосудительное. Но Телла не оказалась бы в такой ситуации, если бы Скарлетт ничего от нее не утаивала. «Ты хочешь знать, что случилось?» — воскликнула Телла. «Я отправилась тебя искать. Зашла в твои покои после полуночи, но тебя там не застала. Она, наконец, подняла глаза. «Где ты была, Скарлетт?» «Нигде», — ровным тоном ответила та. «Я находилась в своей комнате, спала». Телла подозрительно прищурилась. «Я же стучала. Должно быть, я просто не слышала». Я колотила в дверь так сильно, что расшибла костяшки пальцев. Я была совершенно без сил. Прижав ладони к подолу платья, Скарлетт разгладила несуществующую складку. «Ты же знаешь, как крепко я могу спать». Телла не хотела сомневаться в своей сестре. Скарлетт говорила искренне, но то, как она продолжала теребить без того идеальный подол, наводила на мысль, что даже если она и не лжет, всей правды явно не договаривает. Скарлет продолжала водить ладонями по платью, разглаживая его. Должно быть, она почувствовала растущее сомнение Теллы. «Я же не принимаю участия в каравале. Где еще мне быть, как не в своих покоях?» «Возможно, ты и не играешь, но вполне можешь работать на легенда», — обвиняющим голосом проговорила Телла. «Так, по-твоему, я посвящена в то, что тут творится?» — пробормотала Скарлет. «Не знаю, что и думать. После всего, что произошло прошлой ночью, я даже не уверена, что все еще верю, будто караваль — это просто игра», — призналась Телла. К ее чести Скарлет не стала напоминать, что предупреждала об этом, но лишь глубоко вздохнула и снова провела ладонью по подолу, прежде чем спокойно сказать. «Ты уже забыла, через что легенда заставила меня пройти в прошлой игре? Неужели действительно веришь, что я буду участвовать в том, чтобы сотворить с тобой что-то подобное?» можешь не отвечать, потому что по выражению твоего лица ясно, что так и есть. Но я бы никогда не причинила тебе такой боли, Телла. Клянусь, я никак не связана с легенда. А если ты уверила себя в обратном, то винить в этом нужно трюки магистра Караваля». Скарлет взяла Теллу за руку. Ее хватка была теплой и твердой, хотя пальцы немного подрагивали. Телла могла бы истолковать это двояко. Либо сестра, которая редко, когда лгала Телли, сейчас ведет себя нечестно, либо искренне обижена. Телла почувствовала укол вины. «Я очень сожалею», — пробормотала она. «Ты права, не следовало мне делать поспешных выводов о том, что ты работаешь на легенда, только потому что ты не открыла мне дверь». Произнеся эти слова вслух, Телла чуть не рассмеялась. «Надо же так опростоволоситься. Однако пока слишком рано шутить по этому поводу». Скарлет все еще держала ее за руку, и все же связь между ними казалась необычайно хрупкой и грозила вот-вот порваться под тяжестью множества известных Телли секретов. Она посмотрела в окно, свет из Персикового сделался ярко абрикосовым, отчего обстановка комнаты казалась позолоченной. До сих пор Телла не обращала внимания на колокола, но теперь решила, что сейчас, где-то около или после полудня. До наступления темноты и ужина с императрицей оставалось достаточно времени, чтобы во всем признаться Скарлетт. Телла в самом деле подумывала это сделать, но сомневалась, что сестра поверит всему, что Телла узнала во время игры. И это пугало ее почти так же сильно, как и мысль о том, что ей все же удастся убедить Скарлетт в правдивости своих слов. Телле почти хотелось услышать заверение сестры, что все происходящее лишь игра. Но если караваль настоящий, в чем Телла убедилась после сегодняшней утренней стычки с неупокойной королевой, то, уверяя себя в обратном, лишь навредит себе. Да и Скарлетт от осознания реальности происходящего никакой пользы не будет, только станет еще сильнее беспокоиться о Телле. С другой стороны, есть один секрет, который Телла могла бы раскрыть и при этом не навредить, а совсем наоборот. Мне кажется, Данте с Хулианом братья. С чего ты это взяла? Тон Скарлетт лучился неприкрытым скептицизмом. «Эти двое на дух друг друга не выносят. Я кое-что подслушала прошлой ночью. Вероятно, они действовали согласно предписываемым им по сценарию ролям. А прозвучало очень убедительно. Скарлетт прищурилась. «Ты действительно начинаешь верить, что караваль не просто игра, не так ли?» «Вовсе нет», — солгала Телла. «Но при этом считаешь, что Хулиан и Легенда — братья?» «Да», — подтвердила Телла. «Именно». Во всяком случае, так было до того, как сестра начала смотреть на нее точно на умалишенную. Скарлет тяжело вздохнула. «Хотела бы я тебе поверить, но я ведь не играю, и потому оцениваю ситуацию критически». Она указала на дверь. «Например, мне до сих пор не ясно, почему вы с наследником утверждаете будто помолвлены. Я уверена, что это как-то связано с Каравалем, но не могу даже представить, как именно». «И это пугает меня, Телла. Уж если я пребываю в таком замешательстве, то тебе должно быть в тысячу раз хуже». Голос Скарлетт дрогнул, и Телла почувствовала, как у нее что-то сломалось внутри. Она не хотела снова лгать старшей сестре, но понимала, что и раскрывать всей правды тоже нельзя. «Я участвую в каравале ради Джекса», — призналась она. «Если выиграю и отдам ему приз, то он...» Тут она ненадолго замялась. «Он воссоединит нас с нашей матерью». Выражение лица Скарлетт стало суровым, но она не сказала ни слова. Прошло несколько секунд. Телла страшилась, что сестра не ответит, что, как всегда, предпочтет обойти эту тему молчанием. Но когда Скарлетт заговорила, стало еще хуже. Каждое слово она произносила так, словно это было проклятие, как будто она предпочла бы узнать, что их мать умерла. «Почему ты до сих пор ищешь эту женщину? Потому что она не какая-то там женщина, а наша мать...» Телла подумывала о том, чтобы подойти к своему маленькому сундучку и вытащить карту, в которой была заперта Полома, но опасалась, как бы Скарлет не натворила чего сгоряча. Например, попыталась бы разорвать карту пополам, а ведь она, в отличие от Оракла, очень хрупкая. Цвет платья Скарлет изменился, потемнев от знойного малинового до яростного бордового, что соответствовало мрачному тону ее голоса, когда она сказала «Я знаю, ты хочешь верить в лучшее о ней». Долгое время я поступала так же. но она бросила нас, Стелла, и не просто бросила, а оставила с нашим отцом. Ты все еще продолжаешь надеяться, что на то была веская причина? Но правда в том, что если бы мать любила нас, то либо осталась бы на Тризде, либо забрала нас с собой». Телла всерьез задумалась, не объяснить ли сестре, что мать пожертвовала собой, чтобы защитить их от «проклятой колоды судьбы», держащей в плену всех Мойр. Но решила, что произнесенное вслух это заверение будет звучать нелепо. К тому же, рассказав Скарлетт о картах, также придется признаться, что мать была преступницей, которая и сама украла «проклятую колоду». Едва ли это хоть как-то поможет делу. «Жаль, что мы разошлись во мнениях», — только и сказала Телла. «Я просто не хочу, чтобы тебе снова причинили боль». Скарлетт прислонилась к столбику кровати. «При мысли о том, что ты объединилась с жестоким наследником, чтобы найти ее, мне становится страшно. Добром это точно не закончится». «Понимаю, что тебе это не нравится», — согласилась Телла. «Но если ты беспокоишься о Джексе, поверь мне, наши с ним дела прекратятся вместе с окончанием караваля». «Ты в этом уверена?» — спросила Скарлетт. «Глядя на него, не скажешь, что он намерен отпустить тебя в ближайшее время?» «Он хороший актер». «Едва ли дело только в этом. Вот потому я и прошу тебя доверять мне». Телла сжала руку сестры. «Как я поверила. Твоему заверению, что ты не связана с легенда. Обещаю, через три дня ни тебе, ни мне больше никогда не придется видеть Джекса». «За три дня многое может измениться», — возразила Скарлет, но спорить прекратила. А Телла задумалась над тем, что, быть может, у ее сестры все-таки имеется свой секрет».